Если количество товара, имеющееся на рынке, как раз достаточно, чтобы удовлетворить действительный спрос, то рыночная цена, очевидно, будет или совершенно равна естественной цене, или чрезвычайно близка к ней. Все предлагаемое количество товара может быть продано именно по этой цене, и не может быть продано по более высокой, ибо конкуренция продавцов заставляет их соглашаться на такую цену но недостаточно сильна для того, чтобы заставить их соглашаться на меньшую цену. И в действительности количество каждого товара, доставляемого на рынок, естественным путем приноравливается к действительному спросу. В самом деле, те, кто затрачивает свой труд, капитал или землю на производство конкретного товара, заинтересованы в том, чтобы предложение не превышало, а все остальные заинтересованы в том, чтобы оно не опускалось ниже действительного спроса. Если оно в течение некоторого времени превышает спрос, те или другие из составных частей цены должны быть оплачены ниже их естественного размера. Если это случится с рентой, интерес землевладельцев подскажет им немедленно сократить площадь земли, занятую в данном производстве. Если это случится с заработной платой или прибылью, интерес рабочих в первом случае и капиталистов во втором подскажет им устранить известную часть своего труда или капитала от участия в данном производстве. Благодаря этому количество товара, доставляемое на рынок, очень скоро не будет превышать того, что достаточно для удовлетворения действительного спроса. Отдельные составные части цены поднимается до естественного размера, а весь товар – до естественной цены. Если, напротив, количество товара, доставленное на рынок, в течение некоторого времени будет ниже действительного спроса, те или другие из составных частей цены поднимутся выше своего естественного размера. Если это случится с рентой, все другие землевладельцы найдут для себя выгодным предоставить больше земли под добычу сырого материала для данного производства. Если это случится с заработной платой или прибылью, все другие рабочие и капиталисты найдут для себя выгодным затрачивать больше труда и капитала на изготовление данного товара и на доставку его на рынок. Доставляемое на рынок количество скоро окажется достаточным, чтобы удовлетворить действительный спрос и тогда все отдельные составные части цены упадут до своего естественного размера, а весь товар – до своей естественной цены. Естественная цена – это центр, к которому постоянно тяготеют цены всех товаров. Различные случайные обстоятельства могут в течение определенного времени поддерживать действительные цены на значительно более высоком уровне, Иногда же обстоятельства заставляют действительные цены опускаться и несколько ниже естественной цены. Но каковы бы ни были обстоятельства, мешающие действительным ценам держаться на этом центре или в его ближайшей окрестности, они постоянно тяготеют к нему. Общее количество труда, ежегодно затрачиваемое, чтобы снабдить рынок неким товаром, Этим путем, естественно, приноравливается к размерам действительного спроса. Оно стремится доставить на рынок как раз то количество товара, какое достаточно, и не больше, чем достаточно, чтобы удовлетворить этому спросу.